май июль животные корма и покорение кобылы если конь фени видит в наших руках недоуздок он с удовольствием выходит из катуха для занятий ему нравится общаться но мы занимаемся с ним все меньше и меньше мы не достигли особенных успехов в дрессировке а то что достиглось быстро забывается сначала мы отказались от нарезанной морковки в кармане она перевозбуждает его затем отказались от недоустка затем от надоевших упражнений Беда с упражнениями в том, что после каждой команды или указывающего движения с нашей стороны конь смотрит на нас в задумчивости. То ли не хочет, то ли не понимает. Посмотрите в ответ на него, на его сухую морду, на огромное тело, созданное для движения. Вот и мы смотрели со смущением. Когда с человеком не о чем разговаривать, можно прикрыться словами. Когда нечем вместе заняться, можно играть в настольные игры, жарить и есть шашлыки, ходить по магазинам, даже если все это вам не очень интересно. Просто договорились и пошли. А с лошадью у нас так не выходит. Трудно увлечь его тем, чего ты сам не очень хочешь делать. Я, например, ненавижу делать любые упражнения, гантели или учебники вызывают у меня тошноту. Так что его тоже, наверное, тошнило. Они, конечно, помогли нам эти обряды, эти танцы вокруг коня с веревкой. Веревкой, и вместе время немного привязали нас друг к другу. Мы вдыхали его запах, смотрели на его тело и ему в глаза. Мы привыкали к тому, что он не мой иностранец. Приучались к его доброжелательному взгляду немного сквозь тебя, к выразительным движениям ушей, к своей глухоте и неумению владеть своими неподатливыми телами, слишком зажатыми для того, чтобы общаться с ним. Теперь мы все чаще просто ходим вместе с ним на выпас вечером и смотрим, как он щиплет траву. Конь ценит такое совместное провождение времени. Мы тоже. Это совершенно впустую потраченное время, без упражнений, без работы, без команд, без усваиваемых навыков и знаний, кажется, сближает нас наилучшим образом. Я полюбил смотреть, как конь срывает траву, и полюбил слушать звук срываемой травы. Мне нравится глядеть на розовый горизонт, когда рядом со мной молча срывают траву. Мне нравится, когда ее подружески выедают из-под самой моей ноги. Я ценю, если ко мне прижимаются большим боком, пока я слежу за силуэтом совы в темнеющем небе. Иногда мы стоим вместе с любимой, и конь всовывает между нами морду, потом раздвигает нас телом и расставляет наши фигуры на выпасе так, что мы его окружаем. Приятно ведь, если тебя окружают близкие тебе люди. Мы стали меньше хотеть от него и больше получать. Мы присмотрелись к нему, и Любка, например, даже немного научилась различать треугольник боли над глазом в дни межсезонной ломоты в расшибленных суставах. Я пока что не вижу. Вы пытались различить эмоции на конской физиономии. Это трудно, у меня не получается. У них всегда покерфейс такой, что ничего не понятно, довольно ли животное, радостно ли, или оно подавлено, или болит где-нибудь у него. В октябре он поднялся на дыбы, когда я вернулся из Казахстана, с таким бесстрастным выражением на морде, что я отказался считать это проявлением радости. Они как индейцы, им нельзя показывать свою боль и слабость. Нельзя хромать, морщиться от боли, выглядеть усталым, грустным, разочарованным, отсталым, брошенным. Лучше вообще никак не выглядеть. А то мы, хищники их больных, из всего табуна первым выберем для того, чтобы перегрызть горло или сдать на колбасу и завести себе нового коня. Я и с людьми плохо различаю, что происходит. В юности научился улыбаться и глядеть в глаза собеседнику. Однако, если все твое внимание сосредоточено на самом себе, на своем настроении, на своих мыслях, на тех великолепных скачках от величия до ничтожности и обратно, в которые тебя вгоняет постоянный стыд, то трудно увидеть другого даже если глядишь ему в глаза и приветливо улыбаешься. В его глазах ты все равно видишь только себя, свое выдуманное тобой отражение и ничего больше. Ты проводишь целую жизнь, настороженно вслушиваясь лишь в себя, подобно человеку с тяжелого похмелья, сидящему утром на лавочке у магазина и ждущему открытия. Теперь я все чаще выхожу из своей похмельной сосредоточенности на себе и смотрю на другого. Этот другой пахнет лошадью, он имеет свой непонятный тебе язык, Свои эмоции, свой опыт и свои проекции. У него большие зубы и крепкие челюсти. Его тяжелые копыта могут убить тебя. Ты тоже можешь убить его из отцовского ружья. Но вы оба вместо того, чтобы наносить друг другу повреждения, выбираете стоять рядом на выпасе и радоваться полезшей земли зелени. Этот другой иногда дружески прикасается к вашему плечу чуткой и подвижной верхней губой, а вы чешете ему лоб или выпутываете из гривы репьи. Если я думаю о чем-то плохом, конь отходит от меня. Еще конь не любит, когда его боятся. Наверное, ему неприятно. Я помню, как мне неприятно стало в юности, когда впервые на темной улице я увидел, как девушка ускорила шаги, оглянувшись на меня. Как она могла испугаться? Ведь я — это я, хороший и добрый. Конь легко следует за мной, когда я спокойно уверен. Избегает меня, когда я в растерянности. Конь постоянно изучает нас. Конь с тобой рядом — это возможность, наконец, сделать то, чему не находил силы смелости всю свою жизнь. Возможность говорить и вести себя с другими просто и искренне. Еще немного, еще сколько-то вечеров, проведенных на выпасе, еще несколько дней в леваде в попытках заставить его следовать за собой без веревки, и я научусь быть искренним и открытым. Я научусь видеть собеседника, а не только самого себя в его глазах. Начну понимать его язык, различать чувства на физиономии и в движениях тела. Но с непривычки я устаю. Мне тяжело так вот напрямую общаться. Сложно обмениваться эмоциями, не оценивая себя со стороны, не размахивая здравым смыслом и логическими выкладками. От такого прямого контакта я отдыхаю за работой. Мы этим всегда охотно пользуемся. Вот и я воспользовался тем, что в апреле до нас дотянули газ и начал делать перестройку к дому, в который разместится газовый котел для отопления, где мы устроим любки, водопровод и канализацию снова деревянные колышки, размечающие на земле будущее строение, снова шнурок, натянутый между ними, снова из кабинки летнего душа выползает бетономешалка. Я успел лишь выкопать траншею под фундамент, а Любка уже начала мысленно возводить стены и расставлять внутри этих стен такие прекрасные вещи, как раковины для мытья посуды и для умывания, стиральную машину, душевую кабину, унитаз. Даже посудомоечную машину умудрилась втиснуть. Я залил фундамент и уехал в каменную степь к Васе Нацентову. Пусть пока бетон захрястнет хорошенько. Всего-то 450 километров проехать по бывшему дикому полю, а совсем все другое становится. Дома как-то по-другому стоят, поля по-другому раскидываются. А как по-другому, не могу сказать. Вроде все похоже на первый взгляд. Я ночевал в крохотной гостиничке, откуда ночью не видно ни одного огонька. Утром возле дверей в кустах пасся заяц. Мы отправились с Васей обходить окрестности. Хорольская балка, Докучаевский колодец, пруды, арборетум, знаменитые Докучаевские лесополосы, пруды. Вы когда-нибудь открывали новый для себя ландшафт в компании с поэтом, знающим язык птиц? Я вот открывал. Я даже видел, как колышится на ветру ковыль. А потом мы продрались сквозь заросли в рощу сухих тополей посмотреть на колонию серых цапель. Мертвые побелевшие тополя были усажены неаккуратными гнездами, похожими на кучи хвороста. На них садились или с них взлетали, ломая ветки глинастые, хриплокричащие птицы. Размах крыльев — под два метра. Мы задрали головы в серое мокрое небо и время от времени передавали друг другу бинокль. Не знаю, какое впечатление произвела бы на меня колония цапель, наблюдая ее не в обществе поэта, а в обществе, например, психотерапевта. Но я был именно с поэтом, а в природе суетливо заканчивалась весна. «Птичье царство было по горло занято делами, да и растительные, и тоже». Во мне ритмично шевелились процитированные Васей строки разных известных и неизвестных мне поэтов. Все вокруг казалось поэтичным, даже несколько театральным, и, наверное, от всего этого цапли произвели на меня большое впечатление. Посмотрите как-нибудь в наступающих легких сумерках на колонию цапель, забравшись вместе с поэтом под самые их чудовищные гнезда Послушайте страшные нечеловеческие крики, и вы поймете, как приятно, что мы живем на одной земле с лошадьми, а не с летучими ящерами. Мне от них как-то нехорошо. Я их, наверное, боюсь, — сказал со смущенной улыбкой Вася Нацентов. Васе нравятся дуванчики, а не серые цапли. Мертвая роща, сырая почва под ногами, огромные лопухастые листья каких-то растений, обрызганные белым пометом, мертвая ушастая сова на земле, пробитая длинным клювом, Тяжелое биение крыльев, треск сучьев. Или вот понюхайте запах. Запах сильно действует. Приглядитесь к хохалкам на головах у цапель. Они похожи на выросты на затылках птеродактилей. Колония цапель — это чистая хтонь и мезозойский ужас. Это пугающее прошлое, которое природа умело маскирует веселыми березками и ромашками. А после этого вернитесь к себе домой, и вы сразу увидите коня Феню как своего ближайшего родственника, как брата по крови и разуму. Вы сразу легко сможете нащупать взглядом треугольник боли у него над глазом или вдруг заметите сладострастно надутую верхнюю губу в то время, когда вы несете ему кашу или еще что-то вкусное. Вы увидите, как он беззвучно шевелит губами, когда вы чешете ему загривок или другое место, которое сейчас чешется. Вы даже поймете, что он показывает и подставляет вам это место для почесывания. Увидите радость и грусть, скуку и предвкушение, хитрость и тревогу на этой бесстрастной физиономии. А потом вы можете спокойно выкладывать на застывшем фундаменте цоколь из бетонных блоков, который привез вам на газельке соболек, или уже делать из бруса обвязку на цоколе. Вы будете чувствовать, что рядом, совсем неподалеку, пасется очень большое, но похожее, почти родное существо. Вы будете окучивать картошку и переглядываться с ним, покрывать рубероидом прохудившуюся крышу дровяного сарая и замечать сверху, как он показывает вам, что в ведрах закончилась вода. Мои утренние блуждания в интернете теперь посвящены сбору информации о животных. Я готовлю новую книжку для детей. Чем дальше весну, тем короче мои погружения в цифровые бездны, тем больше времени я провожу в бытовой суете на огороде и на стройке. Однако еще поплаваем. Вот поделюсь с вами некоторыми добытыми вещами. Рак-отшельник, живущий на дне моря в брошенных раковинах, обладает шестью видами колбочек в глазах для распознавания цвета. У людей всего три вида. Хотел бы я посмотреть на мир глазами этого рака. Никогда не переживал, что у насекомых шесть ног, а у меня две. Никогда не завидовал чужому чуткому обонянию, умению ориентироваться по магнитным полям или эхолокации. Но послушайте, шесть видов колбочек. Это визуальное пиршество. Это тончайшее изменение цвета глаз любимой женщины, невиданный калейдоскоп разнотравия в июле. Это божественные пейзажи, невиданные закаты. После того, как человечество отошло от текста, и ударилась в окуляроцентризм, люди должны были бы получить от природы дополнительные виды колбочек. Зимние тени деревьев, палитра облаков и волн, цветовые оттенки матовой груди, просвечивающей сквозь тонкую ткань. Сколько новых слов должно было бы появиться, кроме блондинка, шатенка и брюнетка, смотря на мир глазами рака-отшельника. И все это богатство восприятия досталось несчастному существу, живущему в брошенных раковинах на дне моря, где не июльских лугов, Ни глаз любимый, ни девичьих нарядов. Я переживаю острый приступ зависти и двигаюсь дальше. После выхода скороносного мультика «В поисках Немо» популяция рыб-клоунов в водах Рифа Вануату сократилась на 75%. Дети захотели метить этих рыбок в своих аквариумах. Риф Вануату, пожалуй, слишком далеко от меня. Хотя мир стал таким маленьким, что он вполне может быть где-то совсем под боком. Где-то за посадкой или антастические твари-кинематографа нулевых годов и более поздних демонстрируют те же черты, что и домашние питомцы. В числе их — мобильность и удобство использования. Огромный монстр, например, должен умещаться в чемоданчике, огнедышащий дракон должен быть легко приручаем и человекоориентирован. Как бы я хотел, чтобы наш конь умещался в чемоданчике. Он перестал бы быть якорем, прочно привязывающим хотя бы одного из нас к дому. Мы могли бы путешествовать с Любкой вдвоем. Недавно вот занесло меня вдруг подводным течением на форум любителей кормов для животных. Я иногда подъедаю кошачий и собачий корма из пакетиков. Почему-то мне нравится, но в малых количествах. Также пробовала корм для рыбок, хлопья, вкусненько, но когда съела половину баночки, было плохо. Из личного опыта, очень вкусные сырные шарики для собак. Я большой любитель кошачьего сухого корма. Когда хочется чего-нибудь пожевать, типа семечек или арахиса, то я могу спокойно отобрать еду у своего кота и чуть-чуть перекусить. Обычно это корм марок Royal Canin или Purina Van. У первого, кстати, вкус более резкий, поэтому он быстрее надоедает. Я это практикую уже года три, пока никаких проблем не было, кроме не самого приятного запаха. Но он вполне легко выводится, если тщательно почистить зубы и воспользоваться ополаскивателем для полости рта. Не бойтесь, я могу позволить себе кошачий корм только тогда, когда уверен, что мне никуда не надо будет идти в ближайшие несколько дней. Что же касается корма в виде паштетов различных, то лично мне он показался мерзким, никому бы не посоветовал. Любка, заканчивая с очередным клиентом, закрывая ноутбук, идет к коню, обхватывает руками и прижимается лицом к теплому боку. С ним так хорошо отдыхать. Почему ты ко мне не прижимаешься? Потому что он молчит, а ты нет. Но иногда в перерывах она говорит мне что-то о своих клиентах. Что-то ее поразило. Что-то ей слишком трудно уместить в голове. Что-то непредставимо, но происходит в реальности. Папа в детстве наказывал его. Прогонял спать на собачью подстилку. Мама ее все время «сукой» называет. Я плюхаюсь обратно в свои информационные моря. Royal Canin Ultra Light. Желе при склонности к избыточному весу. Первое впечатление — корм оказался вкуснее всех аналогичных пакетиков. Запах у него не такой сильный, как у похожих кормов. Да и вкус не то чтобы ярко выражен, но зато есть это даже приятно. Очень аппетитный корм. Наташа, которая приезжает подрезать коню фени копыта, говорит, что один конь соглашается дать ей расчистить свои копыта только при условии, что перед ним стоит ведро с морковью и яблоками. Когда они заканчиваются, хозяин насыпает в ведро сухой корм для собак. И конь ест? Ест с огромным удовольствием. Когда люди едят собачий корм, это вызывает отвращение. Когда конь ест собачий корм, это вызывает удивление и улыбку. Мир катится куда-то, и мы все, люди, звери и травы, катимся куда-то вместе с ним киша на насыщенной органикой поверхности Земли. Может быть, мы станем добрее, если будем воспринимать людей как животных? Нам будет легче прощать окружающих? Нет, трудно совершить этот подвиг, трудно воспарить в такие недосягаемые высоты. Отказаться от первородства, выпаркнуть из своего благоподобия, смириться с великим унижением человечества, начало которому положил Коперник, который подхватили Дарвин, Фрейд, Маркс. Мы все видим, как приверженцы классической дрессировки собак реагируют на новую кинологию. Когда они слышат о мягких методах, на них самих необходимо надевать строгий ошейник, а не то быть нам всем искусанными. Как нам сладко представлять, что весь мир устроен по нашему образу и подобию, что любой блохастый житель Земли только и думает о том, чтобы подчинить нас себе, виляет хвостом, а сам только мечтает о доминировании, будто нет ничего слаще. Мы считаем, что на власти технологии анонируют любые, хоть сколько-нибудь разумные представители фауны и даже инопланетяне. Нам трудно признать разумными китов или дельфинов, привольно распевающих в глубинах моря свои песни. И как же мне хочется рассказать вам историю о том, как я хитростью и силой обломал доставшегося нам коня. Покорил его и починил. Иногда перед сном я мечтаю об этом. Эта история захватила бы и меня, и вас. И нам всем известно, как именно нужно рассказывать такие истории, чтобы было интересно. Тут мало что нужно изобретать, и комплектующими для сочинения подобных историй завалены полки нашего гигантского гипермаркета. К сожалению, мне, мужчине в маленьком, перенаселенном мире, мужу очень независимой женщины, работающей психотерапевтом, человеку, приютившему старую, охромевшую на службе лошадь, приходится рассказывать совершенно другую историю. Медленную, трудную и не совсем увлекательную. И я даже толком не знаю, как нужно рассказывать о таком. Однако перед сном я иногда мечтаю поведать понятные и привычные истории о покорении чего-то необузданного и неоповоженного, о доминировании над чем-нибудь природным. Уступлю своей слабости, уж очень хочется. Для экономии места и времени я сильно ужму мою историю и переведу ее в разряд ностальгических воспоминаний. Я даже пропущу все подготовительные ухищрения, всякие премудрости, которые герой освоит на пути к тому, чтобы стать всадником, и перейду сразу к волнующему моменту, когда ты выходишь на решающий поединок, отрешенный и пустой, с уверенным холодком в сердце. Итак, давным-давно в минувшем тысячелетии мы с любимой в одном из моих долгих путешествий зашли на кордон, где я когда-то проживал свою варварскую прекрасную молодость человечества. Мужики, глядя на меня с хитроватым прищуром и любопытством, пожаловались на нравную кобылу, которая сбрасывает седоков. О, эти хитрые, естество наблюдатели, они переводили глаза с горячего и влюбленного меня на любку, а потом обратно. Уж ты это говорили они, поди смог бы усидеть на ней. И я их понимал, ибо нет ничего слаще, чем опыты над влюбленными москвичами. Я просто видел самого себя на их месте, по-доброму щурящегося и покуривающего в ладошку, простодушно разводящего руками, отпускающего заранее щедрые комплименты, кивающего в такт своим словам. Я не мог отказаться от участия в этом представлении под восхищенным и немного взволнованным взглядом своей любимой. «Легко», — ответил я, «Где ваша — «где это ваш кобыла?» «Завтра», — ответили они, — «будем вас провожать и заседлаем тебе. Ту чудесную ночь я провел, сжимая во сне кулаки и выращивая внутри себя тот необходимый холодок самотрешения. Мне снились то ли львы, то ли гекторы с аяксами. К утру я был готов. Меня влекло к этой кобыле не хуже, чем распаленного жеребца. Не пусти, мужики, меня к ней, я бы прорвался силой, сжимая в руках подходящее знамя. И утро, конечно, было как никогда прекрасно. Горы по горизонту особенно величественны. Мир дик и бесконечен, а в опустевшее сердце мне как будто напихали мятного орбита. Я даже толком не разглядел эту кобылу, заседланную и привязанную к навязи. Но, не сомневаясь, что она была прекрасна, мы оба были прекрасны и обречены». Я готовился выдавить ей ногами весь воздух из легких, как бы крепки не были ее ребра. Я был готов сломать хребет ей или себе, погибнуть на всех войнах прошлого или стать основателем какого-нибудь большого стиля. Жалко, вы не видели, как я шел к ней. Мои ноги обрели идеальную кривизну мужских ног. Мои запястья стали толще самих себя в два раза. В кубике моего живота невозможно было бы вколотить гвоздь. Каблуки бесподобно выбивали пыль из земли. А какие морщинки были в уголках моих стальных глаз? Я видел все это. Ну ладно, чувствовал все это, а вы нет. И теперь вряд ли увидите: мир стал маленьким и перенаселенным. Такой большой я в нем просто не уместился бы. Кобыла позволила мне сесть в седло, повернула уши назад в мою сторону. Потом мы с ней сделали кружок по поляне, потом прошлись рысью. Потом я слез и привязал ее обратно к навязи под буханью адреналина в ушах. Потом, наконец, посмотрел на ее морду с большим лошадиным глазом и подрагивающей нижней губой. Это были печальный глаз и печальная губа. Я так и не знаю, кто подшутил надо мной. Мужики с кордона или кобылы — это не так и важно. Тем более, что меньше, чем через полгода мы с любимой танцевали в большой толпе на Манежной площади, поскальзываясь на пустых бутылках, провожали отжившие тысячелетия. Мы его хорошо проводили, и оно закончилось, даже если в это трудно вериться. А может, никто и не шутил. Есть вероятность, что кобыла просто решила, что жеребцовские игры скучны, что ломать друг другу хребты бессмысленно и несовременно. Как бы то ни было, во мне иногда просыпается желание подойти к лошади с тем сладким холодком в пустом игулком сердце. Мне хочется рассказывать такие истории, но я смиряюсь, по крайней мере, до тех пор, пока мир вдруг не станет снова бескрайним и малолюдным. А сейчас нужно учиться более сложным вещам осваивать их, из почти вслепую, нащупывать, злиться, смирять обиды, пробовать радоваться открытиям.